Аннотация. 1919 год. Войска Деникина, как волны, захлестывают Украину, рвутся к Харькову, Киеву, Орлу, и в это время у генерала Ковалевского появляется новый адъютант, капитан Павел Андреевич Кольцов. Знаменитый роман, как и снятый по нему телевизионный фильм, давно и по достоинству оценен любителями остро сюжетной литературы.